Глава 18. Как орешек. Что-то мешало Саймону двигаться. Он сам не знал, когда это понял. Просто в один момент окружающая чернота расступилась, и он осознал, что парализован. Парализован. Адреналин выплеснулся в кровь, и он распахнул глаза, задыхаясь, словно вынырнул из-под толщи воды. Свет тут же ударил в глаза, ослепляя. Он чувствовал, что лежит на столе, а прямо над головой светит яркая лампа. Но постепенно зрение пришло в норму, и он выровнял дыхание, медленно втягивая в себя затхлый воздух. Попытался пошевелить пальцами, но они не послушались. Как и сами ладони, и ступни, и руки с ногами. Только грудь вздымалась от дыхания, и ничего больше. Проснулся, наконец. Знакомый голос отдался во всем теле страхом, и когда Вадим склонился над ним, перекрывая свет, на губах его играла насмешливая улыбка. «Где... где...» — выдавил Саймон. Голос у него дрожал, но он хотя бы мог говорить. Это радовало. «А ты не помнишь?» — легко поинтересовался Вадим. «Ты же был тут вчера». «Вчера?» Где Саймон вообще был? У ядовитого пролива? На пароме? Слева в микроавтобусе? На дороге, когда дрался с кенгуру? Никакой темной пыльной комнаты он не помнил. Но пока он пытался разобраться в спутанном клубке воспоминаний, взгляд зацепился за что-то по правую сторону от него. Там стояли деревянные полки. И тогда пришло медленное осознание, где именно он оказался. Затхлый воздух, густая тьма, не отступающая под светом лампы. Саймона привезли в подвал Желтого дома, где они с Шарлоттой и Уинтер нашли похищенных детей. Но ведь они были здесь сегодня. Так почему Вадим сказал, что... Осознание врезалось в Саймона, как мощная лапа Джека. Пошевелиться он не мог, зато внутри все скрутило, и он напрягся всем телом. Вчера. Они спасли их вчера. Значит, Саймон провел без сознания целый день. Сколько сейчас времени? Выпалил он, безуспешно пытаясь заставить тело двигаться. Вадим усмехнулся. «Можешь не беспокоиться о времени, просто поверь, его у тебя осталось немного». Саймон не знал, о чем он, и знать не хотел. Он попытался сесть, но то, что вколол ему Вадим, не давало мозгу контролировать тело. «Почему я не могу пошевелиться?» – спросил он резко. «А я-то думал, когда ты об этом спросишь». Усмешка Вадима сменилась ухмылкой. «Полагаю, ты видел изумительный аквариум Ивоны, как и всех ее драгоценных питомцев». Она обладает самой обширной коллекцией ядовитой морской фауны в мире. И мне было великодушно позволено воспользоваться ее запасами самого свежего нейротоксина». Саймон похолодел. «Что ты мне вколол?» – прохрипел он, неожиданно остро осознавая, что онемение постепенно распространяется вверх по телу. «Скажи мне», – произнес Вадим, склоняясь так близко, что Саймон ощутил у уха его горячее дыхание. «Ты знаешь, чем славятся синекольчатые осьминоги?» Мгновенно Саймон вспомнил все, что друзья говорили про этих крохотных головоногих, что они были одними из самых опасных морских животных на свете, что их яд мог убить 26 человек за раз, что противоядия от него нет, укус сулит верную смерть. Видимо, Вадим увидел ужас в его глазах, потому что в ухмылке его проступило победное самодовольство. «Десять минут назад я вколол тебе смертельную дозу. Даже больше, честно сказать. Просто на всякий случай. Слишком уж много хлопот ты мне доставил. И раз тебя уже парализовало», — добавил он, оглядывая неподвижного Саймона, «скоро ты не сможешь самостоятельно дышать, и все будет кончено». Саймон зажмурился, пытаясь побороть нарастающую панику. Он не впервые сталкивался со смертью, не впервые висел на волоске от нее. Но оцепенение распространялось, Постепенно подбираясь к жизненно важным органам, и мысли то и дело возвращались к семье и друзьям. Они ведь так и не узнают, что с ним случилось. Может, догадаются, когда суюки им все расскажет, но к тому времени Вадим успеет избавиться от тела, скормит крокодилом или закинет в такое глубокое болото, что даже костей не найдут. Мама так и не попрощается с ним. Дядя Малкольм будет винить себя за то, что его не было рядом, а друзья за то, что были рядом, но не смогли уберечь. И Саймон не успеет извиниться перед Ноланом за все, что наговорил ему. Он до сих пор не простил брата, но, несмотря на поступки Нолана, несмотря на цели, которые Саймон не понимал до конца, он мог хотя бы проявить к нему уважение. Может, Нолан действительно просто защищал их семью от хранителей, может, преследовал нечто большее. И если он утаивал это от Саймона, значит, на то были причины. Ну-ну. Пробормотал Вадим, словно родитель успокаивающий испуганного ребенка. Ты обречен, но твои родные еще могут спастись. Саймон распахнул глаза и впился в Вадима взглядом. В смысле? Спросил он, хотя язык заплетался, а губы потихоньку не мели. Вадим невинно захлопал глазами. Мы ведь договорились, сказал он, словно Саймон забыл нечто очевидное. Ты не трогаешь нас, а твоя семья не страдает за твои необдуманные поступки. «Но ты нарушил свою часть договора, так что начну я, пожалуй, с твоего брата». Саймон стиснул зубы, вновь пытаясь пошевелиться, но руки и ноги с каждой секундой становились все тяжелее. «Нолан тебя на части разорвет», — прорычал он. «Поймать тебя было несложно», — сказал Вадим. «А ты мне не доверяешь, в отличие от него». Саймон отказывался верить, что Нолан ему доверяет, как он мог, зная, что Вадим собирается делать с наследниками. Но Нолан летел с ним в одном самолете, скорее всего, даже оставался с Вадимом наедине, пока Ивона продумывал свой гениальный план. Саймон не знал, насколько они близки и что думает про него Нолан. Вадим был хитрым человеком. Он мог дождаться идеального момента, подгадать так, что Нолан даже не заметит засады. «Что тебе нужно?» – рыкнул он, безумно жалея, что не может пошевелиться. «Хоть на секунду, чтобы врезать Вадиму по синяку, желтеющему на шее». Отомстить за всю боль, что он причинил дорогим Саймону людям. Вадим вновь улыбнулся, и Саймон представил, как выбивает ему все зубы. «Ответь мне на пару вопросов», — сказал он. «Я не стану их трогать. Скорее всего». «Скорее всего, меня не устраивает», — яростно ответил Саймон. «Я все расскажу, но поклянись, что оставишь моих друзей и семью в покое». Хмыкнув, Вадим постучал пальцами по столу. «А ты умный, я погляжу». «Ну ладно». Если твои ответы меня устроят, то даю тебе слово хранителя, и они тронут твоих близких». Саймон не верил ему, но и выбора не оставалось. Он не знал, где скрываются одичалые и не знал, кто забрал камень судьбы. Даже если Вадим не сдержит слово, у друзей хотя бы будет время сбежать. Все равно после смерти Саймона они не отправятся на дальнейшие поиски потомков королевской крови. Ариана была смертельно опасной шпионкой. Из Джема вышел гениальный стратег. А Уинтер знала, как применить остроту своего ума. Но наследников среди них не было. Никто не обладал его способностями. И продолжать было бы слишком рискованно. Шарлотту никто не остановит. Она продолжит мстить за брата и сестру, но остальным Лео помешает. Они уедут домой, и там их никто не тронет, все вернется на круги своя. Ладно, ответил Саймон. Горло болезненно пересохло, мелькнула мрачная мысль, но хоть что-то до сих пор не онемело. «Задавай свои вопросы». Вадим сощурился. «Откуда вы знали, где нас искать?» Наверное, не стоило удивляться, что в первую очередь Вадим спросит про это. Яд синекольчатого осьминога распространялся по телу, и неизвестно было, как быстро он доберется до легких. Но все равно Саймон не ожидал, что Вадим так легко обнаружит его единственный секрет. «Нам подсказали», — признался он, тяжело понимая, что предает их неизвестного помощника. Кто-то из работников цитадели. Как? тут же спросил Вадим, и Саймон попытался глубоко вздохнуть, но не получилось. Оставалось только глотать воздух, и сердце тревожно заколотилось от осознания, что скоро он не сможет делать и этого. Через сообщение, ответил он, со скрытого номера от Анонима. Какое-то время Вадим молчал, и Саймон понял, что ответ его не устроил. «Какой-то неизвестный работник Верховного Совета прислал тебе, наследнику, сообщение и сказал... «Ехать в Австралию», — закончил Саймон. «Где мой телефон? Там все...» «И ты не знаешь, кто это был?» — перебил Вадим. «Ты ни с кем не связывался. У тебя нет никаких друзей, никаких подкупленных стражников». «Нет, клянусь, я не знаю», — сказал он. «Может, среди вас есть предатели или кто-то из хранителей не хочет убивать наследников?» «Как вы нашли Лазурный остров?» Продолжил Вадим, вновь перебивая его. Тоже подсказал таинственный аноним. Саймон попытался покачать головой, но не смог. Нам просто повезло. Мы искали возможных наследников, а нашли приглашение. И твой дружок притворился Каем Сореном, сказал Вадим. Выплюнул имя так, словно его противно было произносить. Значит, ты отсиживался в сторонке, пока они рисковали собой. Трус. Саймон стиснул зубы. Не смей их трогать, прорычал он. Если им повезло, Ариана уже вывезла Джема с острова. И Кай ни в чем не виноват, мы просто украли его приглашение. «Но как-то вы его нашли?» Вадим взял пустой шприц и воткнул иглу Саймону в руку. Тот даже отреагировать не успел, но он все равно ничего не почувствовал, ни руки, ни ноги не отзывались. «Как вы узнали, что вам нужен он?» Саймон ответил не сразу, не хотел признавать, что у них был список. Но пока он пытался придумать какую-нибудь отговорку, Вадим продолжал тыкать его иглой, и только у плеча Саймон ощутил тупую боль и поморщился. «Мы знаем, кого вы ищете», — неохотно сознался он. «У нас есть имена возможных наследников». «Откуда?» «Это секретная информация», — сказал Вадим. «Их вам тоже сообщил аноним?» «Нет», — признался Саймон, злясь на самого себя. Но Вадим все равно не мог выкрасть список. Катарина не хранила его в единственном экземпляре. Правда ничего бы не изменила, а Саймону нельзя было попадаться на лжи. Мы… Мы украли их из цитадели еще до битвы, до того, как ты убил Ромула и стал европейским хранителем. Что-то мелькнуло во взгляде Вадима, то ли раздражение, то ли что-то еще. Что ж, тогда исполню свой долг хранителя и задам очевидный вопрос. Холодно произнес он. Где камень судьбы? Саймон невесело рассмеялся. Почему все думают, что он у меня? Спросил он. Я потерял его в тронном зале. «Да, твой брат говорил то же самое», — проворчал Вадим. «Я не поверил ему и не верю тебе». «Зря», — сказал Саймон. «Я не вру. Плевать мне на ваш камень. Не знаю, что за силы ты себе навоображал, но мне они не нужны». «Очередной наследник, который не собирается захватывать власть над миром?» с очевидным сарказмом спросил Вадим. «Я это уже слышал». «Но это правда», — заметил Саймон. «У меня ведь был хищник. Я мог бы воспользоваться им, но не стал». Да и не хотел никогда. Я просто...» Говорить становилось все сложнее, и он начинал задыхаться. «Я приехал в Австралию, чтобы спасти детей, за которыми ты охочешься», — Вадим хмыкнул. «Ну, получилось у тебя так себе, согласись». Сердце Саймона пропустило удар. «Ты их убил?» — прохрипел он недоверчиво. «Пока нет. Но жить им осталось недолго. Пока ты спал, я привел план в действие, и его уже не остановить. Сегодня они умрут» все до единого». «Но...» Саймон попытался втянуть в себя воздух, но неподъемный страх сдавил грудь. «Но как же ваш договор? Ты обещал Ивоне, что не тронешь никого, кроме наследников?» Вадим пожал плечами, словно такие мелочи совершенно его не волновали. «Ради высшего блага приходится идти на жертвы. Но не волнуйся, Ивона не успеет столкнуться с гневом своего народа. Она погибнет в ужасной трагедии вместе с детьми» и никто не узнает истинной глубины ее предательства. Ее запишут в историю как героиню, которая пожертвовала жизнью, пытаясь спасти их. Думаю, именно так она хотела запомниться. Неожиданно он замолчал, и его рот приоткрылся. Саймон не успел даже понять, что случилось, как ноги Вадима подкосились, и он рухнул на пол. И тогда из тени со шприцем в руках вышел крайне озадаченный Кай.